Спасительный возглас Красавица-прачка из Портильона, что близ города Тура, острословие, кое и поминалось уже всей книге, была одарена такой хитростью, что при случае могла бы заткнуть за пояс пол дюжины попов и трех кумушек, а то и более. Зато и воздыхателей у нее было превеликое множество, и велись они вокруг нее густым роем, как пчелы, летящие в вечеру в свой улей. Престарелый красильщик шелков, проживавший на улице Монфемье в собственном великолепном доме, как-то раз возвращался верхом со своей мызы гренадьер расположенной на одном из живописных холмов Сен-Сира, и, держа путь к Туркскому мосту, проезжал через вышеназванный портильон. Вот тут-то красильщик и увидал прекрасную прачку, которая вышла теплым летним вечерком посидеть на крылечке и воспылал к ней неистовой страстью. С давних пор помышлял он втайне об этой милой девице и порешил теперь сочетаться с нею законным браком. Так в скором времени наша прачка стала супругой-красильщика, почтенной горожанкой Тура, и всего было у нее вдоволь — и кружев, и тонкого белья, и разные утвари. И хоть жила она с ней милым, но была счастлива, научившись весьма искусно водить своего супруга за нос. Был у красильщика друг, механик, мастеривший всякие приборы для обработки шелка. Человек низкорослый, горбатый и весьма коварный. Так в самый день свадьбы сказал он красильщику: "Ты кум отлично сделал, что женился. Теперь у нас с тобой будет славная жонка". За сим последовали и прочие весьма вольные шуточки, какими водятся у нас угощать новобрачных. Горбуны впрямь принялся волочиться за красильщицей, а та, питая по натуре своей неприязнь к нескладно скроенным мужчинам, начала высмеивать домогательство механика, едко подтрунивая над всякими пружинами, станками и шпульками, от которых негде было повернуться его мастерской. Ничто, однако, не могло остудить любовный пыл горбуна, и в конце концов до того он надоел красильчице, что она замыслила исцелить его какой-либо хитрой проделкой. И вот однажды вечером, наскучив назойливыми приставаниями влюбленного мастера, велела она ему подойти около полуночек к боковой двери их дома, пообещав открыть перед ним все входы и щели. А надо заметить, что дело происходило студеную зимнюю ночью. Улица Монфемье ведет к луаре, и здесь, словно в горном ущелье, даже летней порою бушуют ветры с сотнями колких игл, вонзающиеся в прохожего. Наш горбун, закутавшись хорошенько в плащ, не приминул явиться до срока, и в ожидании любовной встречи, чтобы не закоченеть, стал прогуливаться возле дома. Около полуночи он совсем продрог разъярился, как три чертей, угодивших ненароком под поповскую епитрахиль, и уже готов был отступиться от своего счастья, как вдруг сквозь щели Ставин пробежал слабый свет и скользнул вниз, к двери. «О, это она!» — сказал себе Горбун, и Надежда тотчас согрела его. Он прильнул к двери и услышал знакомый голосок. «Вы здесь?» — спросила красильчица. «Да. Покашляйте, чтобы я уверилась». Горбун покашлял. «Нет, это не вы». Тогда Горбун громко воскликнул. «Как не я? Разве не узнаете вы моего голоса? Откройте!» «Кто там?» — спросил красильчик, отворяя окно. «Увы, вы разбудили моего супруга. Он нежданно-негаданно возвратился нынче вечером из Эмбуаза». Красильщик же, заприметив при свете луны какого-то человека возле двери своего дома, выплеснул на него из окна ведро холодной воды и закричал «Держи, вора!», так что горбуну не оставалось ничего иного, как пуститься в бегство. Но с перепугу он весьма неловко перепрыгнул через цепь, протянутую в конце улицы, и свалился в смрадную канаву, Таково градоправители наши не удосужились еще в ту пору заменить жолобом для стока нечастот в луару. От нечаянного купания механик наш чуть было тут же не испустил дух и проклинал в душе своей тошерет то, как обитатели тура любезно называли прелестную жену красильщика. Имя коего было тошеро. Карандас, механик, изготовлявший разные приспособления, годные для того, чтобы ткать, прясть, наматывать и свертывать шелка, далеко не был простаком. Он не поверил в невиновность красильчицы и поклялся жестокой ей отомстить. Однако же несколько дней спустя, оправившись от своего купания в грязных многоцветных водах, что стекают из красильных мастерских, зашел он к своему куму поужинать. Тут красильщица так искусно его заговорила, сумела вложить в иные слова свои столько меду, обольстила грубуна столь заманчивыми обещаниями, что подозрения его расселись. И вновь стал он молить ее о свидании. А прекрасная Ташеретта, посмотрев на своего воздыхателя так, словно она сама только о том и помышляет, сказала, «Приходите завтра в вечеру. Муж мой уедет на три дня в Шинансо». Королева пожелала отдать в краску старые ткани и будет держать с ним совет, в какие цвета их окрасить. Времени на то уйдет немало. Карандас облегся в самый лучший свой наряд, и немало не мешкая явился к назначенному часу в дом красильщика, где ожидал его славный ужин. На столе, накрытом белоснежной скатертью, Уж кого-кого, а нашу ташерету нечего было учить, как стирать и крахмалить. Красовались миноги, вино из вовре и прочие заманчивые яства. Словом, все было так заботливо подготовлено, что горбун с умилением взирал на блестящие оловянные тарелки, вдыхал запахи вкусных кушаний, а пуще всего любовался, как по комнате бегает и хлопочет милая ташеретта, Ловкая, нарядная, аппетитная, словно наливное яблочко в жаркий день. И вот, распалясь в предвкушении близких утех, Горбун уже вознамерился было приступом завладеть красильщицей, как вдруг в дверь с улицы послышался громкий хозяйский стук. «Ах!» — воскликнула Тоширетта. «Что бы это могло приключиться? Спрячьтесь скорее в шкаф! Ведь однажды мне уже из-за вас досталось, и если мой муж застанет вас здесь, он может так разъяриться, что чего доброго тут же прикончит вас!» и она поспешно вталкивает Горбуна в шкаф, запирает его там, прячет ключ и идет встречать своего муженька, который, как ей ведомо было заранее, намеревался к ужину воротиться из шинансо. Едва красильщик вошел в дом, Шеретта жарко расцеловала его в оба глаза и в обе щеки, а он, заключив свою милую женушку в объятия, принялся осыпать ее звонкими, смачными поцелуями. Затем супруги сели ужинать. Они болтали, весело смеялись и, наконец, улеглись в постель. Механик наш всё это слышал, а сам всю ночь должен был простоять на ногах, не смея ни кашлянуть, ни пошевелиться. Он был стиснут в грудах одежды, словно сардинка в бочке, а воздуху доходило до него не более, чем доходит солнечного света до рыб в пучине морской. Но зато он мог на славу потешить себя, внимая всей музыке страсти, томным вздохом красильщика и сладкому лепету Тошеретты. Наконец, когда горбун порешил, что кум его забыл со сном, он начал потихоньку приналегать изнутри на дверцу шкафа. «Кто там?» — промолвил красильщик. «Что с тобой, мой дружок?» — спросила жена, высовывая носик из-под одеяла. «Слышу я, будто кто-то скребется. «Видно завтра быть дождю, это скребется кошка», — отвечала жена. И доверчивый супруг вновь опустил голову на подушку, баюканной нежными речами обманщицы. «Ну и чуткий же у вас сон, друг мой. Попробуй проведи такого муженька. Спи же, будь панькой. ой «Ой-ой-ой, папаша, да ведь у тебя совсем съехал на сторону колпак. Давай-ка наденем его как следует, мой дружок. Ведь и спящему надо быть красивым. Ну что, теперь хорошо тебе?» «Да». «Ты спишь?» — спросила она, целуя мужа. «Да». Утром красильщица отперла потихоньку шкаф и выпустила оттуда механика, который был бледнее мертвеца. Ох, воздуху, воздуху!» — только и мог пробормотать он. И убежал, исцеленный от жгучей страсти, унося в сердце своем столько злобы, сколько можно унести зерна в мешке. Вскоре после того наш горбун покинул тур и отправился в город Брюге, куда пригласили его местные купцы, задумав оснастить в вышеназванном городе мастерскую для изготовления кольчуг. Во время долгой своей отлучки карандас, в жилах которого текла мавританская кровь, и борот свой он вел от некоего древнего сарацина, тяжко раненого в битве между маврами и французами, разыгравшийся в общине Балан, на том самом месте, где лежит ныне огромная пустошь, именуемая Ландами Карла Великого, и где ничто не произрастает, поскольку погребены там неверные, и от тамошних треклятых трав отвращается даже скот». Итак, обретаясь в чужих краях, Карандас и спать ложился и вставал с единой мыслью: как бы утолить жажду мщения. Днем и ночью он думал об этом и порешил не успокаиваться, пока не насладиться смертью красавицы прачки из портильона. и то и дело твердил про себя: Уж я отведаю ее местца, черт возьми, велю изжарить ее розовый сосочек и буду грызть его даже безо всякой приправы! то была черная ненависть, чернее монашеской рясы, ненависть разозленные осы или старой девы. Да, все, какие только есть виды ненависти, все слились в одну единую ненасытную ненависть, и она клокотала и бурлила в душе горбуна. Обратилась в некий эликсир, вскипевший на самом жарком адском огне. Ядовитое зелье, в состав коего вошли все злобные чувства, что нашептывает нам лукавый. Словом сказать, такой лютой, неуемной ненависти свет еще не видовал. И вот в один прекрасный день наш карандас возвратился в Турень с полной мошной денег, нажитых во фландерских краях, где промышлял он тайнами своей механики. Он приобрел себе превосходный дом на улице Монфемье, каково и поныне стоит там, возбуждая удивление прохожих весьма занятными изображениями, высеченными на каменных его стенах. Злобствующий карандас нашел изрядные перемены в доме своего кума-красильщика. Старина уже обзавелся двумя славными ребятишками, у коих по странной случайности нельзя было приметить никакого сходства ни с отцом, ни с матерью. Но, коль скоро надобно, чтобы дети на кого нибудь допоходили, да походили, то всегда найдутся умники, которые приметят у ребят, ольстицы, сходные черты хотя бы с прадедами, разумеется, ежели те были красивы. Что до нашего красильщика, то в простоте душевной он полагал, что оба сынка имеют превеликое сходство с его дядей, служившим во время она священником в церкви Гриньольской богоматери. По словам же иных зубаскалов малютки были живым подобием некоего красавчика-попика из церкви Ларижской богоматери, что находится в прославленном приходе Мештуром и Плеси. Одно мне хочется запечатлеть в мозгу вашем, и если вы извлечете, вынесете и почерпнете из нашего повествования только эту истину, основу всех истин, вам и то надлежит почитать себя счастливыми. Истина же сия гласит, что никогда ни один смертный не сможет обходиться без носа, и дес что он будет всегда сопляком — Иначе, сказать, останется навеки в вечной и верном своей природе, и, стало быть, во все грядущие времена будет петь и веселиться, ни на йоту не становясь ни лучше, ни хуже того, чем был, и тем же заниматься будет, чем занимался доселе. Рассуждения наши пусть послужат для того, чтобы вы лучше усвоили и уразумели, что двуногая тварь, именуемая человеком, Будет вечно верить тому, что льстит ее страстям, что питает ее ненависть и благоприятствует ее любви. Вот вам и вся мораль. Посему в первый же день, когда вышеназванный Карандас увидал детей своего куманька, увидал смазливого попика, красавицу ташерету, красильщика Ташеро, словом, все семейство за трапезой, а также к великой досаде своей заприметил, как Ташеретта лучшие куски рыбы подкладывает своему дружку, с лукавством притом на него поглядывая, наш механик сказал себе... «Моему куманьку наставили рога. Его жена слюбилась со своим красавчиком-духовником, детки были сотворены при помощи его святой водицы. Но я докажу им, что у горбунов имеется кое-чего побольше, чем у прочих людей». И было-то сущей правдой, как правда то, что Тур стоит и всегда будет стоять, погрузив стопы свои в луару, словно купающаяся красотка, которая играет с волнами и плещется звонко, похлопывая по воде белоснежными своими ручками. Ибо Тур есть город веселья и смеха, город цветущий, влюбчивый, веющий свежестью, благоуханный более, нежели все иные города на белом свете, недостойные даже умастить волосы ему или омыть ноги. «Знайте, коли вы туда поедете, что как раз посреди города вы увидите прямую, как стрела, улицу, где прогуливаются все горожане, где для каждого есть и ветер, и солнце, и тень, и дождь, и любовь. Да-да, не смейтесь, побывайте-ка лучше там». «Улица эта вовек не надоест. Она королей достойна, императоров достойна. Она поистине гордость нашей Турени. Это улица о двух тротуарах, открытая с обоих концов, ровная от самого начала до конца и столь широкая, что никогда не кричат на ней «Берегись!» Улица, которой воистину из носа нет и не будет. Улица эта ведет к аббатству Гран-Мон и корву, через который живописно перекинут мост. А дальше расстилается обширное ярмарочное поле. Это искусно вымощенная, красиво застроенная, отлично прибранная и умытая, гладкая, как зеркало, улица, оживленная и многолюдная в одни часы, пустынная и притихшая в другие, прикрытая, словно кокетливым ночным чепцом, нарядными голубыми крышами. Короче сказать, та самая улица, где я впервые увидел свет. Царица всех улиц, мирно покоящаяся между небом и землей. Улица с фонтаном. Улица, коей дано все, дабы стать самой прославленной улицей в мире. И верно, это единственная улица в Туре, достойная так называться. Ежели там и существуют другие улицы, то они грязные, кривые, узкие, сыры, и все они сбегаются, чтобы почтительно приветствовать благородную сию улицу как свою повелительницу и госпожу. Да, на чем бишь я остановился, куда забрел? Такова уж наша улица. Как попал на нее, так и не захочешь уйти. До того она хороша. По сыновнему учтя ее, я хотел воздать этим прямо из сердца вывалившимся описанием восторженную хвалу моей родимой улицы, но углах коей не хватает лишь изображений достославного моего учителя Рабле и господина Декарта, как видно неизвестных уроженцам наших мест. Итак, когда вышеназванный карандас воротился из Фландрии, его с радостью встретили и приятель его красильщик, и все прочие, кому по сердцу приходились язвительные насмешки, бойкие шуточки и словечки горбуна. По видимости, наш механик исцелился от прежней страсти. Как истинный друг, толковал он о том о с с попиком, ласкал малюток, но, оставшись однажды с глаза на глаз с красильщицей, он привел ей на память ночь, которую пришлось ему провести в шкафу, и другую с купанием в зловонной яме, и воскликнул. «Ох, сколь жестокие шутки вы надо мной шутили!» «И по делом вам было», — отвечала Ташеретта, смеясь. «Ведь ежели бы из великой любви ко мне вы дали бы тогда еще денек-другой поморочить вас, подразнить и помучить, то и вы, может, статься потешли бы себя не хуже, чем иные прочие». Карандас посмеялся в ответ, но в душе он бесился. Когда же взгляд его упал на шкаф, где он когда-то чуть не задохся, наш горбун и вовсе рассвирепел. Тем паче, что за истекшие годы прекрасная жена красильщика стала ещё прекраснее, как-то бывает со всеми женщинами, кои свою свежесть и красоту свою возрождают, непрестанно погружаясь в воды юности. А таковые они, что иное суть, как живые родники любви. Готовясь отомстить за себя, наш механик прилежно стал высматривать, как наставляют рога его куманьку. Ибо сколько есть на свете семейных очагов, столько и способов найдется в этом искусстве. И хотя все любовные истории похожи одна на другую, как и все мужчины между собой схожи, пора бы уразуметь мудрецам, толкующим умозрительно о житейских делах, что к вящему удовольствию особ прелестного пола каждая любовь по-своему протекает и ладится. И ежели нет на свете ничего более сходственного, чем мужчина с мужчиной, то нет также ничего и различнее их. Вот что постоянно сбивает нас с толку, и вот чем объяснять должно всевозможные прихоти женщин, кои с превеликим упорством стараются сыскать для себя наилучшего из мужчин, познавая при том множество радостей и множество мук, и последних, увы, куда более отпущенной им судьбою. Как же осуждать бедняжек за беспокойные их порывы, поиски, пробы и перемены? Ведь все в самой природе находится в вечном коловращении, все движется, все меняется. Так неужто же потребуете вы, чтобы женщина, одна из всего сущего, пребывала в неподвижности? Кто с достоверностью может сказать, что лед холоден, и не обман ли это наших чувств? Никто. Тем более, неведомо нам, несут ли рога мужей просто дело счастливого случая, всегда благоприятствующего обладателем ума изощренного и изворотливого. Лишь глупец один не видит под небесами иных услад, кроме наслаждений и Я знаю, что могу нанести ущерб философической репутации всей глубокомысленной книги. «Пусть. Но я утверждаю и буду утверждать, что шарлатан, бродящий от дома к дому с криком «А вот морю крыс!» смыслит куда более, нежели те, кто придерзостно начаться подглядеть сокровенные тайны природы, ибо природа — гордячка и капризница, допускающая лицезреть себя лишь в той мере и лишь в те часы, когда ей заблагорассудится. Хорошенько усвойте это». Ведь недаром же природа, особо в высшей степени непостоянная, плодовитая и неистощимая на выдумки, обозначается на всех языках словом женского рода. В скором времени Карандас уверился, что для женщин самый надежный и удобный способ наставить мужу рога это взять себе в любовники лицо духовного звания. И вот как устраивала свои любовные дела прекрасная наша красильщица. Накануне воскресных дней отправлялась она на мызу «Гренадьер», что возле сен оставляя своего супруга дома заканчивать дела, проверять счета и расплачиваться с работниками. На утро Тоширо тоже приезжал на мызу и неизменно заставал на столе вкусный завтрак, а супругу свою в самом веселом расположении духа. С собой он прихватывал всякие расы молодого попика, Хитряга еще накануне переплывал на челне Луару и, согревая красильщицу в своих объятиях, удовлетворял исправно все ее желания, дабы ночью ей слаще спалось. Занятие, к которому молодые люди бывают весьма способны. А утру сей укротитель страстей благополучно возвращался в свояси еще до того часа, как Ташеро по своему обычаю заходил за ним, чтобы вместе ехать для приятного отдыха на мызу-гренадьер. И посему наш рогоносец всегда заставал попика в постели. Лодочник, щедрую мзду получая, молчал, и о проделках тех не знала ни одна живая душа, ибо любовник переправлялся на другой берег, в гренадьер лишь ночной порой, а возвращался тем же путем в воскресенье, едва забрежет свет. Проведав, что эти любовные встречи совершаются в урочные часы и по взаимному сговору, карандас стал выжидать того дня, когда любовники после вынужденного перерыва сойдутся, особенно сильно стосковавшись друг по другу. Случай не замедлил представиться, и с любопытством горбун заприметил однажды внизу у берега близ канала святой Анны чёлн, поджидавший вышеупомянутого попика. А попик был юноша белокурый, стройный и надиво сложенный, напоминавший изящного и томного любовника, воспетого господином Ариоста. Механик тотчас же поспешил к старому красильщику, который по-прежнему любил жену и полагал, что только он один опускает свой перст в бесценную чашу со святой водой. «Добрый вечер, кум», — сказал Карандас. В ответ Тоширо приподнял свой колпак. Тот горбатый механик стал повествовать куманьку о любовных утехах его супруги, совершаемых в тайне, ввертывая притом разные словечки, бередившие душу красильщика. Наконец, видя, что тот распалился и готов убить свою жену и попика, карандас ему говорит «Дорогой сосед, из фландерских краев я привез отравленную шпагу. Малейшая от нее царапина причиняет мгновенную смерть. Стоит нам прикоснуться той шпагой к вашей потоскухе и ее дружку, и оба они умрут». «Так пойдем же скорее за этой шпагой!» — вскричал красильщик. И они поспешили в дом горбуна, захватили с собой шпагу и побежали, что есть духу на мызу. «А мы застанем их уже в постели!» — вопрошал с Таширо. «Коли нет, так подождем!» — отвечал горбун, смеясь про себя над кумом. Однако шарагоносец был избавлен от тяжких мук. Ему не пришлось долго ожидать начала любовной игры. Прекрасная красильщица и ее возлюбленные, уже давно предаваясь приятному занятию, ловили в знакомом вам прелестном саду маленькую птичку, которая порхает то туда, то сюда. Они старались, как могли, поймать ее, громко смеялись и начинали с сызного. «О, миленький мой!» — говорила Тоширетта крепко сжимая в объятиях своего дружка, словно навсегда желала его к себе припечатать. «Столь велика моя любовь к тебе, что я хотела бы тебя съесть. А пуще того, мне хотелось бы вобрать тебя во все поры тела моего, чтобы ты вовек не расставался со мною. Я и сам того желал бы», — ответствовал Попик. «Но, увы, сие для меня невозможно. Уж придется тебе довольствоваться лишь частицей естества моего». В этот сладчайший миг и вошел супруг, размахивая над головой обнаженную шпагой. Прелестная красильщица достаточно хорошо изучила лицо своего мужа и сразу поняла, что для возлюбленного ее настал последний час. Немало-немедля ринулась она навстречу своему супругу, почти ногая, с растрепавшимися волосами, прекрасная от стыда и еще того прекрасней от любви восклицая, «Остановись, несчастный! Не убивай отца детей своих!» Тут наш красильщик, ослепленный отцовским величием рогоносца, а равно и пламенными взорами своей жены, уронил шпагу прямо на ногу горбуну, шедшему за ним по пятам, и тем убил его. Сие учит нас, что не должно быть злым и мстительным.